Глава 14 «Как? Как ты собираешься исправить эту ошибку?» — спрашиваю, отойдя от шока. В кабинете все еще наэлектризован воздух, и вот-вот грянет буря. «Я же сказал, что хочу поближе познакомиться с дочерью Соня», — отвечает Амир. «Хочу знать о ней все и даже больше. Почему ты решил, что я позволю? Ты исчез из нашей жизни на восемь гребаных лет!» Амир замолкает и просто смотрит. Затем медленно обходит стол, встает передо мной огромной нерушимой скалой. Наверное, пытается раздавить своей мощью и силой, но я уже не та, что была восемь лет назад. Я заслужила, чтобы меня любили и оберегали. Если бы я только знал, этого не случилось бы. Если бы ты хоть бы один раз позвонила, мир. Губы начинают предательски дрожать, а в уголках глаз собираются слезы. Если бы ты хоть бы один чёртов раз нашел меня, набрал мой номер, то ты узнал бы всё. Каково мне быть матерью-одиночкой? Каково не иметь возможности купить ребенку дорогую игрушку? Каково, когда на операцию, которая нужна дочери, тебе раз за разом отказывают в кредите? В этот момент слезы застилают лицо, и я совсем ничего не вижу и не слышу. В ушах шумит, потому что я вспоминаю тот день, Когда доктор сообщил мне о врожденном пороке сердца у Саши, который не увидели в младенческом возрасте. Мы обследовались и наблюдали, но в определенный период доктор сказал, что тянуть нельзя нужно срочно делать операцию. Можно было дождаться очереди и выполнить ее бесплатно, но это было слишком рисково. Я ощущаю, как теплые ладони обхватывают мое лицо, как близко его дыхание и низкий голос. Амир просит меня успокоиться и вытирает кончиками пальцев бегущие по щекам слезы. «Отпусти!» — прошу негромко. Сабитов не слышит или делает вид, продолжая нагло меня касаться. Резкий стук в дверь прерывает его. Челюсти плотно сжимаются, а губы превращаются в тонкую линию. Его отвлеченность дает мне возможность вырваться. Быстро утираю слезы тыльной стороной ладони и подбегаю к двери. Рывок, и я открываю ее, выскакивая за порог и едва не сбивая с ног нашего зама. «София Андреевна, что происходит?» Слышу себе в спину. Лена в открытую пялится на меня, наверняка предвкушая, как расскажет об этой ситуации своим коллегам-сплетницам. Плевать. Плевать, что дальше будет. Оказавшись у себя в кабинете, закрываюсь на замок. Перевожу дыхание, подхожу к зеркалу и ужасаюсь. Алая помада размазана по лицу, тушь потекла, а от утренней укладки не осталось и следа. Представляю, что подумал зам, когда увидел меня в таком состоянии. Сконцентрироваться на работе получается далеко не сразу. Я понимаю, что между нами с Амиром висит незавершенный разговор, поэтому все время думаю о том, что будет дальше. Он же не захочет отобрать у меня дочь. С его деньгами и связями он может все, что угодно. А о совести подумает потом. Сейчас единственное, что Амир чувствует — шок и осознание того, сколько времени он упустил. «Готово?» — спрашивает Ритка, когда начинается обеденный перерыв. О том, чтобы выйти из кабинета, не может быть и речи. «Знаю, что сплетни уже расползлись по офису. К тому же я могу нечаянно встретить Амира, а сейчас это именно то, чего я не хочу больше всего на свете. Прости, я не пойду на обед. Приплыли, Сонь. Я половину рабочего дня мечтала дослушать твой рассказ о помолвке. Нервно кусаю губы и размышляю, как лучше поступить. У меня чай есть и печенье. Посидим у меня? Ладно, Белова, так и быть. Ради твоего рассказа поголодаю сегодня. редко закрывает дверь на замок, включает электрочайник, по-хозяйски закрывает крышку ноутбука. «Кольцо покажи!» — берет мою руку. Красивое! Рит, Амир, оказывается, не знал о том, что я родила ребенка. Подруга переводит на меня удивленный взгляд и несколько раз моргает Плюхается на стул, мотает головой. «Помолвку? Отложим, пожалуй!» «Рассказывай лучше про Сабитова!» Он вызвал меня к себе в кабинет. На столе лежала Сашкина свидетельство. Спросил его, дочь или нет. «Чёрт! Не может быть!» Неужели мать не связалась с ним, недоумённо пожимая плечами? Она предлагала денег на аборт и уверяла меня в том, что Амир женится, наплевав на ребенка. Соврала? Но зачем? «Ну, подруга, я, конечно, не слишком хорошо знаю его семью, но, думаю, разница менталитетов сыграла свою роль. Уверена, жена Амира «Женщина его кругом, Он сказал, что жена умерла. Под удивленные насвистывание подруги всхлипываю и прошу подать мне горячий чай. Пальцы почему-то закоченели, поэтому как только чашка оказывается у меня, я грею об нее руки. Он требует, чтобы мы к нему переехали. Продолжаю рассказывать подруге. «Совсем спятил?» фыркает Рита. «Скажи, Миша, пусть поговорит с Амиром!» как мужик с мужиком. В этот момент я вспоминаю нашу встречу в ресторане. Миша так восхищался Сабитовым, что, думаю, он вряд ли станет влезать в наши дела. Но вообще, Сонь, откинув эмоции и задетую самооценку, с дочерью я бы его познакомила. Вспомни, как часто Сашка спрашивала про отца в пятилетнем возрасте. Подруга права. Когда Саша была чуть помладше что буквально заваливало меня вопросами о том, почему у всех девочек в саду и дворе есть отец, а у нее нет. Это рвало мне сердце на ошметки и полностью выворачивало душу. Рита уходит, но обещает забрать меня после работы, чтобы договорить и обсудить дальнейший план действий. Я даже не сомневаюсь в том, что в голову подруги придут гениальные мысли. Закончив вовремя работу, открываю дверь кабинета И с опаской выглядываю наружу. В коридоре много людей, и это мне только на руку. Потому что так я могу затеряться в толпе и остаться незамеченной Амиром. Спустившись на первый этаж, встречаю подругу. Она, в свою очередь, хватает меня под локоть и быстро выводит на улицу. Автомобиля Амира нет на парковке. Но это не расслабляет меня, а наоборот настораживает. Быстрыми перебежками мы с Ритой направляемся в сторону автобусной остановки. Возможно, стоило бы вызвать такси, но этот вариант приходит в голову неожиданно поздно. Слышу за спиной рев приближающегося автомобиля и ощущаю, как спина покрывается липким потом. Каким-то шестым чувством знаю, что это он нас преследует. «Соня!» Амир глушит двигатель, выбирается из автомобиля и, кажется, идет за мной. «Соня, не вынуждай меня, пожалуйста!» «Может, начать бежать?» Шепчет Рита, прежде чем Сабитов, отрывает меня от земли и несет в сторону автомобиля на глазах у проходящих мимо людей. Хочу закричать, да только язык не слушается. Сердце в груди барабанит, что есть мочи, а тело деревенеет и не поддается контролю. Только и могу что впиться острыми ногтями в его плечи и начать изо всей силы царапать. Амир открывает дверцу сиденья, усаживает меня в кресло, бережно застегивает ремень и спустя несколько секунд занимает водительское место совсем рядом. «Нам нужно поговорить, Сонь. Долго ты бегать не сможешь». В чем то он прав. «Но именно сегодня я хотела отсрочить наш разговор до того момента, когда утихнут эмоции». «Прости, что накричал», — произносит Амир, тяжело вздыхая и тарабаня пальцами по рулю. Я был не в себе, когда узнал. Слабо киваю и перевожу на него свой взгляд. Сейчас он выглядит таким же напряженным, как и утром, но пытается держать себя в руках. Резко вздрагиваю, когда Амир поворачивает голову в мою сторону и впивается в меня своими черными глазами. Я могу увидеть дочь. Наверное. Пожимаю плечами. Мне нужно ее подготовить. Когда? Требовательный взгляд заставляет меня вжаться в сиденье. Не знаю. В конце недели? На выходных? Завтра, — произносит Амир. Я хочу увидеть ее уже завтра.